Пятнадцать. Что едят люди? «Я не понимаю», — сказала Поле. «Они стояли на вершине холма и смотрели на город. В гриппе нет ничего особо опасного. Разве? Нас каждый год пугают этим гриппом». Птичий, свиной, азиатский. И они никогда не причиняют столько ущерба. А сейчас появится очередной гриб. Об этом уже говорили в утренних новостях. Это не кажется таким уж важным. Девушка наблюдала за его реакцией. Это тебя пугает? «Я не боюсь», — ответил Джо. «Или все же боится?» Возможно, как и Кауфман, он просто смирился с неизбежным. Тогда в чем дело? Общество кажется нам эластичным. Нам кажется, что мы можем справиться с любыми жизненными обстоятельствами, но при этом мы допускаем ошибку. Сложность — вот наша слабость. В средние века по Европе прокатилась волна черной смерти. Она убивала одного из трех человек, но цивилизация все равно не пострадала. И теперь мы думаем, что так будет всегда. Даже после того, как Оспа выкосила треть населения Рима, и империя не восстановилась после этого удара. Она пришла в упадок. «Так что же было по-другому?» Джо улыбнулся ей. «Рим был слишком сложным», — сказал он. «Погибли ключевые люди, которых нельзя было заменить. Не осталось людских резервов, чтобы сдержать набеги варваров. Одна крупная эпидемия привела к упадку, а если произойдет серия эпидемий, она положит всему конец». Девушка смотрела вдаль на скалы и море позади него. «Я понятно объясняю?» — спросил он. «Немножко». Немного, ладно. Это уже больше, чем я надеялся. Он вытянул ноги и лег на траву. В средние века почти каждый был фермером. Большинство ферм производило достаточно еды для своих семей, а небольшая часть урожая шла на продажу. Когда разразилась эпидемия чумы, фермы продолжили свою работу. Работать стало тяжело, да, но и количество голодных рутов тоже уменьшилось. Римляне, напротив, были исключительно городскими жителями, прямо как мы. Когда Оспа пришла на римские фермы, они перестали работать, транспортная сеть развалилась, а города начали голодать. «Можно одолжить твою куртку? Держи, если нужно». Он снял ее и протянул ей. Поле разложила куртку на траве и легла рядом. «Я все еще думаю, что это абсурд», — произнесла она. «У нас постоянно случаются вспышки гриппа, не совсем. Это не эпидемии, которые убивают большое число людей». Во время гриппа 1918 года погибло свыше 50 миллионов человек. Может, 100 миллионов. Это примерно каждый двадцатый в мире. Вот на что способен грипп. Но цивилизация же не рухнула? Нет. Но у нас нет зависимости, подумал он. У нас нет хрупких сетей или длинных цепей логистики. Производство не закупали компоненты из дюжины других стран. Мы не импортировали большую часть нашей еды. Тогда в мире было немногим более двух миллиардов человек. Он снова начал говорить. А сейчас нас 7 миллиардов. Он попытался представить все сказанное. Он говорил в той же манере, как Лью Кауфман разговаривал с ним тогда в кабинете на двенадцатом этаже. «Нас уничтожит не какая-то катастрофа, это будет страх». В 1918 году людям потребовалось слишком много времени для того, чтобы понять происходящее. Они все еще ходили на работу, продолжали жить привычной жизнью. А сейчас нам все рассказывают по телевизору. Нам показывают первые смерти, похороны. Мы начинаем паниковать. Мы начинаем делать то, что сделал бы каждый из нас. Следить за самими собой, за нашими семьями. Мы закроем окна и двери, не выпустим детей гулять. Мы будем держаться подальше от работы, но ничто из этого не способно навредить нам напрямую. Нас прикончит то, что мы потеряем несколько важных личностей – инженеров на электростанциях, водителей грузовиков, рабочих на нефтяных платформах и тех людей, которые откачивают природный газ из трюмов огромных танкеров. Если люди заболеют или побоятся идти на работу, то коллапс наступит достаточно быстро. Города и столицы уже через три дня начнут ощущать нехватку еды. Всего через три дня – даже раньше, если в магазины побегут паникеры. Всего за два дня страна может остаться без топлива. Через неделю закроются водоочистные сооружения, если им не привезут хлор. Что станет с водой в крупных городах? На электростанциях нужны люди, чтобы управлять ими, но страх может заставить их остаться в стране или дома, ухаживая за больными членами семьи. Или они сами заболеют, или не смогут заправить свои машины. Это не займет много времени. Если четверть рабочих на электростанции не выйдет на работу, то производительность станции снизится, а это может привести к закрытию. Почти половина электричества получается из природного газа, а его запасов хватит только на две недели. И если супертанкеры перестанут доставлять газ, то погаснут все огни. И вместе с электростанциями выключатся телефоны, мобильные, интернет, телевизор, радио. Сто лет назад это не представляло собой проблему, а сейчас очень быстро нарушатся все коммуникации. Ты включишь радио и услышишь белый шум. Захочешь позвонить своей семье, телефон молчит. Что поможет успокоиться? Ты откроешь кран на кухне, а воды нет. Вода не просто так течет в наших домах. Ее нагнетают насосами, которые без электричества отключатся. У тебя не будет воды для питья и даже для того, чтобы смыть за собой в туалете. «Пойдешь в магазин, а там пусто. События будут развиваться с такой скоростью, что все окажутся удивлены. Это может случиться за несколько часов, а потом начнутся погромы и мародерство. Люди начнут накапливать еду». Он попытался вспомнить слова Кауфмана, произнесенные, казалось, так давно в винном баре. «Любое общество находится в трех приемах пищи от анархии». Тогда, сидя в темном углу большого города, Было легко представить себе эту картину, когда ты со всех сторон был окружен тем, о чем говоришь. Кажется ли все это настолько реальным здесь, на вершине холма, под медленно плывущими по спокойному небу облаками? Без электричества люди не смогут снять деньги в банкоматах. Компании не смогут платить своему персоналу или своим поставщикам. Не будут выплачивать пенсии, оплата кредитными картами станет недоступна. Наличные деньги потеряют свой смысл. Магазины закроются, и люди запаникуют еще сильнее. Насосы на заправках тоже перестанут работать. Жители городов окажутся отрезаны от новостей, но останутся сплетни, а после каждого пересказа сплетни становится страшнее. На горизонте появится дым, следы погромов. Люди в панике начнут заколачивать окна и двери, но от этого будет только хуже. Еще больше важных рабочих останется дома. Еще больше видов производства прекратит свою деятельность. Нарушится еще больше цепочек поставок. Люди начнут пить грязную воду, а через несколько дней вспыхнут эпидемии болезней, передающихся через эту воду. Госпитали окажутся без медикаментов. Уже через неделю будет достигнута точка кризиса. Общество падет. А полиция и вооруженные силы, вернее, то, что от них останется, не смогут поддерживать порядок. Примерно через месяц наступит полная анархия. Грузовые суда и нефтяные танкеры повернут домой. Они не захотят рисковать из-за болезни или отсутствия порядка. Люди начнут голодать. Появятся вооруженные банды, которые примутся совершать набеги на фермы и склады. Фермы не смогут продолжать обрабатывать почву или собирать зерно. Полли сидела и смотрела на него с приоткрытым от удивления ртом, «Возможно, что она не ожидала от него настолько безумных речей. Ты действительно во все это веришь?» «Боюсь, что да. Бедный, милый мальчик». Она успокоилась, но все еще не прикасалась к нему. «Ты думаешь, что это происходит прямо сейчас?» «Я думаю, что это может случиться», — он посмотрел на нее. «Вот поэтому я сумасшедший. Это не только грипп. Сам по себе он не заставит нас перейти определенные границы». но мне кажется, что где-то зарождается идеальный шторм. Иран и Саудовская Аравия сражаются в Персидском заливе. Я услышал об этом по радио сегодня утром. В этом месте были отменены все морские грузоперевозки. В Армузском проливе блокада. Всего лишь небольшая блокада, но там огромные запасы нефти и газа со всего мира. Мы теряем нефть из Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара и Эмиратов. 17 миллионов баррелей в сутки. Иранская нефть не попадает в Китай и Индию. Все это случилось через несколько дней после взрыва на терминале Венесуэлы. В Нигерии тоже что-то происходит, поэтому корабли стоят на месте. Ты, возможно, не видишь никаких связей между этими событиями, но я вижу. Мне платили за это, за соединение точек. Даже в своем подсознании он говорил соединять точки. Он подумал, сколько сейчас стоит баррель нефти, 300 долларов, 500? Саудовская Аравия может увеличить объемы, заканчиваемые через трубу в Красном море нефти, но не свыше миллионы баррелей в сутки. Это все равно сохранит недостачу в 16 миллионов баррелей нефти из стран Персидского залива. Сколько нефти поставляет Нигерия? Он попытался вспомнить, 2 миллиона баррелей в день. Ему удалось вспомнить только эту статистику – Россия поставляет 10 миллионов в сутки, но и эти поставки были под угрозой. Он попытался произвести вычисление. Именно сейчас ему не хватает Кэсси. Нужна новостная лента, Bloomberg или CNN. Это был слишком идеальный шторм. Он чувствовал прерывистое дыхание Кауфмана, видел его желтые зубы и трясущиеся пальцы. «Но какое влияние на это все оказывает грипп?» спросила Полли. «Никакого. Или...» Колоссальное. Он посмотрел в сторону. В Индонезии вспышка гриппа. Это же очень далеко, только не в современном мире. Сейчас зараженный гриппом человек может сесть на самолет и облететь весь мир. Его внимание привлекла морская птица, которая будто ракета рухнула в море. Посмотри на эту птицу. Она повернула голову в том направлении, но морские птицы уже давно не вызывали у нее удивления. Все было до боли знакомым. Пейзаж... пустая морская гладь и ныряющие птицы. Но что-то новое появилось между скалами и горизонтом. Полли увидела это первой. Она подняла руку, чтобы указать, но он заметил и без ее помощи. Длинная серая мерцающая туша, от которой отражались солнечные лучи и темная зелень воды, белая пена и чернота глубин. «Это кит!» — прошептала Полли. Над поверхностью воды был виден плавник этого создания, которым оно ловко, словно морской угорь, прокладывало себе путь через волны. Как ты думаешь, это тот самый Кит? В этот момент она повернулась на бок, разрезав волны своим громадным плавником. Конечно, прошептал он, оно исчезло столь же внезапно, как появилось. Вместе удара хвостом на прощание остался след пены, словно призрачное напоминание о том, что оно действительно существует. Они сидели и ждали, когда кит появится снова. «Я думаю, что она уплыла», — спустя долгое время произнес Джо. «Она?» «Да, я думаю, что это могла быть самка». Они собрали свои вещи и пошли в город. Появление кита подняло Джо настроение. «Мой план», — сказал он по пути, — «это накупить еды и продовольственных товаров просто на всякий случай». «На случай конца света?» Да. «Нужно очень много еды, чтобы пережить конец света». Она посмотрела на него с мягкой тенью неодобрения. «Я собираюсь купить очень много еды», — ответил он. «А где ты будешь жить?» «В Сент-Пирене, конечно». «Значит, у тебя будет куча еды, пока остальные жители вокруг тебя будут голодать». Она пошла впереди него. «Ты не слушаешь меня?» «Слушаю». «Нет, не слушаешь. Я собираюсь купить очень много еды, не только для себя». «Я собираюсь приобрести еду на всю деревню». Она остановилась, но не обернулась к нему. «Всю деревню?» «На весь Сент-Пиран. На все триста восемь человек». «Ты безумец. Мгновение назад ты думала, что я эгоист, а теперь я сумасшедший». Поле повернулась и посмотрела на него. «Я не могу определиться», — сказала она, и, повернувшись к тропинке, пошла дальше. «Зачем тебе это делать? Что делать?» «Покупать еду для всей деревни». Он ускорил шаг, чтобы идти наравне с ней. «Я могу как-то тебя убедить. Ты стала странной из-за мысли о том, что я делаю это только для себя. Я все еще хочу знать. Я хочу знать, если мы планируем сделать это вдвоем. Хорошо». Он старался не отставать от нее. «Когда-то я дал обещание. Он не должен был этого говорить. Кому-то из Сент-Пирона обратного пути не было. Нет-нет». Это было очень давно. Я дал обещание и забыл об этом. Прошли месяцы и годы, и я просто забыл. И вспомнил о нем, когда утром оказался в море, когда мой путь преградил кит, когда я думал, что умру, это была единственная вещь в моей голове. Понятно. Поле остановилось. Какое обещание ты дал? Разве это важно? Это слишком длинная история, даже не проси ее рассказывать. Он положил руку ей на плечо. «Ты странный тип, Джохак». «Я знаю». Он убрал руку. «Кому ты дал обещание?» Теперь они стояли лицом к лицу. Он почувствовал боль в груди и отвернулся. Осенний день уже давно перестал быть теплым и светлым. Стало холодно, как посреди зимы в унылой комнате подле кровати больного. Тусклый свет. Комната пахла незнакомыми лекарствами и разложением. «Это была моя мать», — наконец-то произнес он. «Понятно». На мгновение она посмотрела ему в глаза. Он почувствовал, что в глаз будто бы попала соринка, поэтому он потер его тыльной стороной ладони. «Ты в порядке?» «Да», Джо улыбнулся, «все хорошо». «Так, сколько еды нам нужно?» «Я действительно не знаю. Сколько времени пройдет между концом света и открытием сетевых супермаркетов? Давай, скажи мне, это ты над этим работал». По правде говоря, ответил он, «Никто не знает о том, что может случиться». «Вполне может быть, что грип окажется очередным пустяком, а мир сможет справиться с нехваткой нефти. Мы не можем знать. Но ты хотел разработать план на самый крайний случай. Пусть будет так, даже если это могло показаться проявлением слабости». Он был из числа тех людей, которые считают стакан наполовину полным, тем самым парнем, который не обращает внимания на плохие стороны и никогда не ожидает худшего. Его девизом было «все пройдет». Именно так он всегда относился к жизни. Он получил хорошую работу, нашел замечательную квартиру, встречался с красивыми девушками. Ему было всего 30, а он уже водил дорогую машину, вел роскошный образ жизни и всегда имел деньги на счете. Но для чего? Раньше он никогда не задавал себе подобный вопрос. И откуда появилось это внезапное упорство? Да, хотел. Только не спрашивай причину. Худший из случаев выглядел вполне вероятным. Или он убедил себя сам своей дефектной логикой. Такое уже случалось раньше. Он часто замечал цепочку совпадений, о которых рассказывал Джейн, после чего они сразу же исчезали. Как только что-то сообщали о восстании в Конго, так в его голове сразу же появлялось слово «тантал». Редкий щелочноземельный металл с химическим символом «та», и атомным числом 73. Он много знал об этом металле. Он добывается в Конго и его используют при изготовлении мобильных телефонов. Мозг переключился на Nokia, предсказуемый выбор. Кто будет в проигрыше, если Nokia окажется под угрозой? Цепь поставок, думает он, слаба в своем самом сильном звене. Свыше сотни компаний снабжают Nokia, которая отделена шестью слоями поставок от горнодобывающих работ в Конго. «Шортим компанию Afton Components», — говорил он Джейн. «Они уязвимы, но нет, его подвела логика. После публикации новостей о восстании акции Afton Components выросли на 15%. Это лишено смысла». Он стоял на этаже трейдеров и смотрел, как цифры окрашиваются в красный. После этого раздавался пронзительный звук клаксона. «Джо, не расстраивайся из-за этого». Иногда логика подводит даже тебя, пыталась приободрить его Джейн. Итак, вы желаете купить тушеную фасоль на сумму 52 тысячи фунтов, не только фасоль? Что еще? Консервированное мясо, начал перечислять он, мешки с сахаром, рис. Джо пытался составить список. Я не очень хорошо разбираюсь в этом. Что едят люди? Что едят люди? Она посмотрела на него. Ты же человек, что ты ешь? Он подумал о свежесобранных жареных грибах с чесноком слегка, приправленных оливковым маслом. Джо ел это, а что еще? Поджаренную чаобату и пиццу из Нью-Йорка, бенгальские острые приправы, датскую сдобу. Он ел греческие салаты с оливками и сыром фета. Он ел полезную гранулу с молоком, ел фисташки, хрустящий картофель в пакетиках, шоколадные батончики и винные жевательные резинки. бутерброды с деликатесами и стейки с кровью весом восемь унций, пил диетическую колу, костариканский кофе, бельгийское светлое пиво и вина Нового Света. Ничто из этого не входило в здоровую диету или список на случай апокалипсиса. Что тогда он мог подумать о сент пиране «Я не уверен», — пробормотал он, — «картошка. Она пролежит всего месяца, потом начнет прорастать. Хлеб? Нет, не хлеб, мука». и что-то еще, что нужно для выпечки хлеба, дрожжи. Он помог ей перелезти через ограждение. «Мне явно понадобится твоя помощь», — сказал Джо. Полли заметила его взгляд. «Понадобится, конечно». Она протянула ему руку, и он ухватился за нее. Ей стало холодно. «Тебе тепло?» «Не очень». Он снял куртку и накинул ей на плечи. Куртка выглядела слишком большой на ее худом теле, но придавала ей мальчишеский вид. Он ощутил прилив страсти. Знает ли Полли о своей красоте? Тебе идет, не смеши. Из-за близости к этой девушке у него участился пульс. Они пошли в город по склону холма. «Итак, твой план — кормить целую деревню. Надолго ли?» Он пожал плечами. «Пока смогу». «А что будет, когда твои запасы иссякнут?» Джо покачал головой. «Я не могу планировать так далеко вперед. «Это был механический ответ», — подумал он. Кэсси не могла предсказывать далекое будущее. Если вам нужна точность, то ее предел день или два, неделя, если вам нужно направление, месяц, если вам требуется догадка. Сейчас он строил догадки. Поставил все свои сбережения на месячный прогноз Кэсси. Безумие. Это именно оно. А еще он захотел рассказать ей о том, что они импортируют половину еды, Если все они будут есть меньше, то, наверное, смогут выжить как нация. Но это будет еще сложнее. Импортируется почти половина удобрений. А удобрения собственного производства создаются на основе фосфора, который тоже импортируется. А без нефти нельзя привести еду людям. Точка к точке. Что насчет того, что он не является едой? Поле посмотрело на его выражение лица. Ты об этом тоже не подумал, верно? Туалетная бумага и... «Гигиенические полотенца, мыло и зубная паста. Я думал, что мы можем обойтись и без этого. Ты хочешь восстание в Сент-Пирене?» Поли просунула свою руку ему под локоть. «Отведи меня к машине», — попросила она. «А потом я расскажу, как мы это сделаем». Первый план казался наиболее разумным, но Джо его отверг. Поли предложила попросить помощи у владелица магазина Джесси Хикс. «Пускай Джесси все закажет у своего оптового поставщика». предложила Полли. «Сначала она получит скидку, а потом все привезут». Предложение, тем не менее, обеспокоило Джо. «Слишком заметно», — сказал он. «Слишком заметно?» «Да. Об этом узнает как минимум дюжина человек. Персонал оптового склада, упаковщики, водитель грузовика, их коллеги. Они, в свою очередь, расскажут своим друзьям, скоро обо всем узнает половина Корнуолла. А куда они пойдут, если закончатся запасы еды?» Но второй план оказался еще сложнее. «Я куплю все сам», — сказал Джо Полли. «Я могу купить все это в супермаркетах». Она посмотрела на него так, как учитель смотрит на прогульщика. «А ты знаешь точно, сколько ты можешь уместить в машине?» «Примерно на 500 фунтов стерлингов, если повезет, а значит, придется сто раз ездить туда-сюда. Ты не думаешь, что это более подозрительно?» Поле была права. Он постучал по воображаемому теннисному мячу. «Счет равный ноль-ноль», — сказал он. «Только подумай о том, где ты собираешься хранить припасы. Я не думаю, что Мэлори Букс позволит затащить все наверх. Один-ноль». Погода начала меняться, как только они подошли к машине. Восточный бриз пригнал облака цвета серого оружейного металла. Когда он открыл дверь машины, Поле положила руку ему на шею и нежно поцеловала в щеку. «Спасибо тебе. Я прекрасно провела время. Я тоже. Надо будет повторить. Мог ли он поцеловать ее в ответ?» Он наклонился к ней, но она успела юркнуть в машину. Момент упущен, а может, его никогда и не было. «Вот что мы сделаем», — заговорила она, когда они выехали на дорогу. «Мы возьмем фургон у Питера Шонесси. Он вместительный. Мы достанем тебе скидочную карту у оптовика из Трура, и мне кажется, что мы управимся за дюжину поездок или около того. Мы? Нет, только ты, я не пойду. Мне не нравится фургон Шонесси. Он неудобный и пахнет рыбой. Полина хмурилась и дала понять, что не готова к обсуждениям. В ее лице было что-то такое, что напоминало решительность Джейн Ковердейл. На мгновение он представил ее на красных каблуках и в юбке карандаш. В этом наряде она пробиралась бы между столами на пятом этаже. «Из тебя получился бы хороший трейдер», — сказал он. «Нам нужно где-то хранить все это», — начала она, давая понять, что не приветствует возражения. Кстати, еще один довод в пользу закупки на оптовом складе, а не в супермаркете. Они привезут все в коробках, коробки легче складывать, и они занимают меньше места. Но нам все еще нужно найти хранилище для нескольких тысяч коробок. «Нескольких тысяч? Ты хочешь потратиться до последнего пени?» Джо старался не колебаться. «Да». Тогда в деревне не так много места, где можно сложить эти коробки, — она думала. Рыбный склад, но он не особо безопасный, он деревянный, и там бардак. Девушка постукивала ногтем по зубу. Это была его привычка, она видела, как он это делает. Кладовка Джесси слишком маленькая, и там теперь некуда встать. Есть еще школа, но Марта никогда не разрешит. Было бы здорово, если бы ты арендовал на длительный срок один из этих коттеджей, но там всегда будут тереться туристы, которые бронируют их на выходные. На ферме Бэвиса Мегвиза стоит и несколько старых амбаров, но его ферма довольно далеко от деревни, а эти амбары вряд ли можно запереть, а весной он держит там ягнят. Остается только одно место. В ее взгляде читалось дурное предзнаменование «Лучше отвези меня домой».